Глава пятнадцатая С проспекта Мира свернули направо и вскоре увидели стоящий, как бы на отшибе, жилой квартал, окутанный дымкой беспрерывно моросящего дождя. Еще дальше был пустырь, серый, мокрый, беспорядочно усаженный деревьями, которые сейчас казались похожими на набухшие от флаги веники. Гуров сделал знак остановиться Кричко, сидевший за рулем чужого автомобиля затормозил и посмотрел в зеркало на идущую следом ладу с оперативниками вторую группу в которую входили стэнин и два молодых сотрудника возглавлял милютин но вся ответственность за операцию была возложена на гурова правда возложил он ее на себя самостоятельно, не желая терять времени на согласование и отчеты. Оправдывал свое решение он тем фактом, что связаться с генералом Орловым ему не удалось, а коллеги со своей стороны считали принятое решение разумным и своевременным. «Прощение попросим после победы», — решил про себя Гуров. «Момент упускать нельзя». Он этого нам не простит момент. Ситуация и в самом деле складывалась редкая. Капитана Лаврикова, застигнутого врасплох и сходу взятого в оборот, удалось припереть к стене довольно быстро. Отрицать связь между своим появлением в доме Артюхова и звонком квартиранта Владика, предупредившего о приходе Артюхова, капитан не решился. Уж слишком вызывающим выглядело задержание, на которое у Лаврикова не было никаких оснований. Ничего остроумного придумать он не успел или не смог и сдался. Но сдавался он постепенно. Он подтвердил, что действовал в чужих интересах. Якобы его попросил некий бизнесмен взыскать долги с одного злостного неплательщика. Ничего противозаконного он, мол, чинить не собирался, а хотел только серьезно поговорить с легкомысленным молодым человеком. Об участии Артюхова в похищении человека Лавриков абсолютно ничего не знал. На этом он стоял упорно, и Гуров решил, что такое тоже вполне возможно. Неизвестный бизнесмен мог и не посвящать продажного мента в подробности своих дел. Гораздо важнее было сейчас получить фамилию этого бизнесмена. Гуров спросил об этом прямо и сразу предупредил: "Я понимаю, капитан, что сейчас многие не считают зазорным подрабатывать на стороне, но я не из их числа. Подозреваю, что в прокуратуре и в судах тоже не все разделяют подобную точку зрения. Ты влип" Здорово. По самую шейку. Но если будешь вилять, я тебе обещаю, окажешься в дерьме с головой. Времени на размышления у тебя совсем мало. Так что соображай быстро, тонуть или пытаться выплыть. Артюхов, за которым ты приехал, был соучастником в похищении и убийстве. Его подельников тоже убили. За ним самим идет охота. И вдруг среди этих охотников ты. Чуешь, чем это пахнет?» Добило Лаврикова появление майора Стенина, который напомнил ему о встрече в поместье Левитина. «Ты еще машину в гараж там ставил», — подсказал Стенин. «Эту самую и ставил. Только номер на ней другой был. Маскировочка, капитан». А я-то, дурак, поверил, что ты свой. Полковника вот подвел. А ты, выходит, нам глаза замазывал. Отвлекал внимание. После этого Лавриков поплыл окончательно. Однако участие в кровавых преступлениях отрицал категорически. Держался той в версии, что оказывал безобидные услуги порядочному человеку. «Солидный, при деньгах, Мерседес последней модели», — объяснил он Гурову. «Охрана при галстуках, выражаются все без жаргона, воспитанные. Я и не думал. А фамилия у него почти такая, как у майора. Только майор Стэнин, а этот Тэниным назвался, рассказывал, что у него брокерская контора». Гуров. Тут же дал задание двоим оперативникам заняться поиском брокерской конторы, возглавляемой неким господином Тениным. Те засели за телефон, но Гуров даже не стал дожидаться результатов, потому что Лавриков предложил более интересное решение. Оказалось, что забрав Артюхова, он должен был доложить об этом одному из сотрудников Тенина. Он позвонил в присутствии Гурова. И тут же выяснилось, что ситуация гораздо серьезнее, чем даже предполагал Гуров. тенин сам взял трубку. Узнав о том, что Артюхов задержан, он неожиданно не проявил никакой радости, а только сразу же в довольно жесткой форме потребовал от Лаврикова доставить к нему Артюхова. Но это было еще не все. «Только по пути». Заедешь по одному адресу, — предупредил Теннин. Это очень важно. Заберешь там двух человек и тоже доставишь ко мне. Дело очень серьезное. Один из этих двоих ранен. Вероятно, тяжело. О них никто не должен знать. Ни одна душа. Оплата в тройном размере, капитан. И смотри в оба. Он дал Лаврикову адрес, но куда вести людей не сказал. Пообещал сообщить об этом позже. Теперь Лавриков заметно помрачнел. После такого разговора ему было трудно поддерживать версию о безобидном брокере. Впрочем, Гуров оставил его на некоторое время в покое. Голова его была занята решением новой головоломки. Он гадал, что за парочка ждет их по названному Тениным адресу. На квартиру пошли вчетвером – сам Гуров, Лавриков, майор стеннин и еще один молодой оперативник Быков. Пробирались в подъезд со всеми возможными предосторожностями, ожидая провокаций или ловушки, но в результате все оказалось до примитивного просто. Когда стеннин и Быков встали по обеим сторонам двери с пистолетами наготове готове, позвонил – им тут же открыл бледный и вконец измученный господин Бекас. Сначала он остолбенел, а потом, увидев форму Лаврикова, просиял, как ребенок, получивший в подарок скутер. — Слава богу! — торжественным шепотом провозгласил он. — Милиция! «Я сдаюсь. Делайте со мной, что хотите. Я уже не могу. А этот там...» Он опасливо обернулся через плечо. «В спальне. У него пистолет, но он очень плох. Потерял много крови. Но какое счастье, что вы тут. А как вы нас нашли?» «Ему даже в голову не приходит, что мы можем быть убийцами». — подумал Гуров. — Эх, господин Бекас, господин Бекас, удивительная наивность, и какая вера в наше могущество! Он сделал знак Лаврикову задержаться и позвал с собой Быкова. С пистолетами в руках они осторожно проникли в спальню. На неразобранной постели лежал здоровенный парень в костюме. Правый рукав пиджака буквально набух от крови. Кровь была везде. На подушке, на покрывале, на полу. В левой руке парень держал пистолет с глушителем. Но поднять его он уже не мог. Глядя мутным глазом на Гурова, парень пробормотал что-то вроде «Чему быть, того не миновать». И пальцы его, сжимавшие рукоятку Глока, «Разжались». «Ясно», — сказал Гуров, убирая оружие. «Быков, остаешься здесь и все контролируешь. На звонки по телефону хозяина не отвечай. Связь только по твоему мобильнику и вызови немедленно скорую. А мы уезжаем. Опергруппу вызовем сами, по дороге. Каша здесь заваривается, похоже, знатная». Прежде чем рассесться по машинам, Гуров провел небольшое оперативное совещание. Бекасу пришлось очень сжато, но полно обрисовать ситуацию. Уверенный, что его хождение по мукам закончено, Бекас пребывал в эйфории и рассказывал обо всем с удовольствием. — Вот, хотел заработать, господа, а в результате остался у разбитого корыта. Неестественно весело заключил он. «Как вы думаете, сколько мне могут дать? Я сам никак не мог решить, чем же я занимаюсь, промышленный это шпионаж или же нет? Производственными секретами я торгую или государственными? Сейчас ведь не разберешь рынок». «Суд разберется», — хмуро сказал ему на это Милютин. «Ты лучше скажи, кому ты эти секреты продавал?» Но тут Бекас ничего нового к показаниям Лаврикова не добавил. Он тоже смог лишь рассказать про элегантного господина, назвавшегося Тениным, и разъезжавшего на сверкающих лимузинах. «Интересные вы люди!» — с досадой заметил на это Гуров. «Шестерите? И сами не знаете, на кого шестерите. Только деньги на уме. А вроде солидный человек». Ученый, интеллигент, к тому же здоровье. Ну ладно, что выросло, то выросло. Остается нам теперь одно — выяснить настоящее имя вашего благодетеля. Жаль, возможности сейчас у нас ограничены. Придется ждать, пока он сам свидание назначит однако у гурова было чувство что тенин обязательно и очень скоро должен позвонить так оно и вышло через полчаса среагировал сотый телефон лаврикова что там у тебя нетерпеливо спросил тенин все как обговаривали ответил лавриков заранее проинструктированный гуровым вся компания у меня говори куда их вести а то мне не в кайф вся эта лабуда. Один кровью исходит, глядишь, всю обшивку загадит. Двое других все налево смотрят, пришлось браслеты на них надеть. Но риск большой, поэтому у меня условия. Плата не тройная, а пятерная. Жадность тебя погубит однажды, капитан. После короткой паузы сказал Тенсин. Ну, будь по-твоему, заплачу тебе в пятеро. «А этот раненый совсем плох? По телефону поговорить сможет?» «Какой хрен говорить?» Раздраженно бросил в трубку Лавриков. «Он еле дышит. Боюсь, не довезу». «Вези!» — убежденно заявил Теннин. «Живой, мертвый, все равно вези. И постарайся без приключений. У нас лимит на приключения сегодня исчерпан». «Куда?» «Поедешь по шоссе энтузиастов в сторону Кольцевой», — объяснил тенин «Смотри налево, где лесопарк. На одной из просек увидишь крест деревянный, а на нем мишуру елочную, серебряную. Это специально для тебя, чтобы не проехал. Свернешь на эту просеку и жми до конца. Там мы тебя встретим. Только никого не потеряй по дороге». На этом переговоры закончились. — Козе понятно, — высказался первым полковник Речко. — Все у господина Тенина пошло в кривь и в коось. Теперь ему нужно избавиться от балласта. Так что, в принципе, для Лаврикова это последняя поездка в жизни. Он ухмыльнулся. Финальный заезд, так сказать. Лавриков, сжав зубы, отвернулся. гуров поморщился. «Кончай трепаться», — сказал он другу. Вопрос серьезный. События будут развиваться быстро. Тут никаких сомнений быть не может. Если мы не поторопимся, Теннин может что-то заподозрить и убраться из лесопарка. Перестанет выходить на связь, и останемся мы с носом. Поэтому предлагаю мгновенную операцию. Риск велик, но цель оправдывает средства. Мы сейчас едем навстречу с Тениным. В первой машине за рулем Лавриков, рядом с ним Бекас в наручниках. На заднем сиденье мы с полковником Кричко в ролях истекающего кровью бандита и санитара Артюхова. Вторая машина следует на значительном расстоянии. Старший подполковник Милютин. Решение будешь принимать самостоятельно, Милютин. Надеюсь, опыта и мозгов тебе хватит. И на этом дискуссии закончили. Все. По Пока ехали, молчали. Причины для этого у каждого были свои. Лавриков, сидевший теперь за рулем, делал вид, что полностью сосредоточил свое внимание на дороге. Бекас был в наручниках и очень быстро вышел из состояния эйфории. Гуров прокручивал в голове возможные варианты предстоящей встречи. О чем думал в тот момент полковник Ричко, было доподлинно неизвестно. Но, когда они притормозили на шоссе, заметив на обочине грубо сбитый деревянный крест, увитый легкомысленной серебряной мишурой, он вдруг сказал. «А я читал, что композитор Рыков написал для Левитина новую песню, и тот грозился исполнить ее под Новый год». «Это такая новогодняя песня. Ты не слыхал, Лёва?» «Песню?» «Не припомню», — рассеянно сказал Гуров. «Хотя ты, говоришь, её будут исполнять в новогоднюю ночь. Наверное, это будет что-то мистическое с привидениями. Хотя вряд ли. Этим делом все уже сыты по горло». «А вот скажите, господин Бекас, если вы так беспардонно обворовывали вашу контору, то почему ваш начальник не обратился в соответствующие органы и не попросил взять вас под стражу? Более того, охранял вас, как спящую царевну. В чем причина?» Бекас пожал плечами. «Может быть, не хотел выносить ссор из избы?» Робко предположил он может быть а что за информация была украдена в последний раз и где она сейчас если в общих чертах то это такая ткань повышенной устойчивости объяснил бекас ни пуля ее не берет ни огонь незаменимая вещь для военных и любого рода спецслужб но вы же не спецслужбам ее продавали я никому не успел ее продать Спрятал под Москвой в старых развалинах, скопировал данные с компьютера на лазерный диск, завернул в пакет и сунул в разрушенный камин. Я боялся передавать информацию лично. За мной уже следили, и я это чувствовал. А потом произошла катастрофа, и я успел рассказать про тайник только частично. Теннин весь год пытался найти это место, а теперь решил получить диск бесплатно. Он заставил меня все рассказать. Он прятал меня в каком-то общежитии в подвале, грозил убить. Но потом, видимо, Арнольд Евгеньевич нанял кого-то, и эти бандиты нагрянули в общежитие. Мы едва ушли. — Вы уверены, что вас нашли бандиты, нанятые Арнольдом Евгеньевичем? — А больше некому. Кто меня еще знает? — Странно, — сказал Гуров. «Даже в такой ситуации ваш Арнольд Евгеньевич предпочел не обращаться в правоохранительные органы. Уж не коммерческий ли интерес им движет? Может быть, ему самому интересно продать эту технологию, а вы с вашим тениным сбиваете ему цену?» Бекас затруднился с ответом на этот вопрос. Зато заговорил Лавриков. «Я по следам вижу» что тут недавно тяжелый грузовик в ту самую сторону прошел. — Как бы нам не нарваться на большие неприятности, — мрачно произнес он. — Извините, что вмешиваюсь, но, может, подкрепление дождаться все-таки? — Прежде чем дождаться подкрепления, его нужно вызвать, — назидательно заметил Гуров. — А у нас в этом отношении прогресса пока не отмечается. Так что не будем мудрствовать, а просто поедем в ту сторону, куда нас зовет загадочный господин Теннин. Только остановишься, капитан, строго в тот момент, когда я скажу. И будем после этого стоять как вкопанные. Ты выйдешь из машины и доложишь. Мы приляжем на заднее сиденье и подождем, пока господин Теннин подойдет на нас взглянуть. — А мне что делать? — дрожащим голосом осведомился Бекас. — Бояться, наверное, — пожал плечами Гуров. — Что вы еще можете сейчас делать? На этом совещание закончилось. Лавриков насупился, снова завел мотор и свернул на просеку, отмеченную необычным крестом. Они въехали в темный и мокрый от дождя лесопарк. Лавриков вел машину, не торопясь. Скорая встреча с человеком, который платил ему левые деньги, сейчас совсем не вдохновляла его. Минут через десять он взволнованным голосом негромко произнес. «Впереди что-то есть. Человек. Это кто-то из шестерок. Наверняка отслеживает, кто едет. Осторожничает, Теннин». «Тормозни, Лавриков», — приказал Гуров. «Выйди и начни копаться в моторе. Дверцу со своей стороны оставь открытой. Пускай этот поганец подойдет поближе». Лавриков нажал на тормоз, вышел из машины, поднял капот. Гуров приоткрыл дверцу и почти ползком выскользнул на лесную дорогу. Присев на корточки он начал осторожно огибать машину со стороны багажника. Тем временем, стоявший в тени дерева, вышел на просеку и зашагал по направлению к машине. На ходу он что-то произнес в трубку мобильного телефона. Гурова он не заметил. Все его внимание было сосредоточено на лаврикове, копавшемся в моторе. Парень был молодой, широкоплечий, в хорошем дорогом плаще, из-под которого выглядывал узел модного галстука на фоне белой сорочки. Типичный удачливый брокер. Однако, чем ближе он подходил, тем меньшее доверие вызывал у гурова Наконец, молодой человек остановился за спиной у Лаврикова и спросил. «Чего тут у тебя?» Капитан неохотно обернулся в его сторону, буркнул что-то неопределенное. «Говно, тачка!» — добавил он. «Всех привез». С любопытством спросил молодой человек и шагнул вперед, вглядываясь в бледное лицо Бекаса, сидящего на переднем сиденье. — О, да тут все знакомые! — губы его растянулись в улыбке. — Не все! — сказал Гуров, выскакивая из-за багажника и хватая парня за руку. Он сильно рванул его на себя и, завернув ему руку за спину, впечатал лицом в боковое стекло. Раздался звучный удар. Парень болезненно замычал. Но он еще попытался дернуться, чтобы избавиться от захвата. Однако в этот момент из машины выскочил полковник Кричко и, что из силы, двинул его в печень. Парень охнул и упал на колени. Голова его бессильно повисла. Гуров быстро обыскал его и забрал все, что могло представлять опасность. Пистолет, мобильный телефон и длинный стилет в ножнах, который был прикреплен у парня на правой лодыжке. «Посмотри, Стас, а ведь это орудие что-то мне напоминает. Что-то очень неприятное. То, с чего мы начали? Не этим ли стилетом был заколот господин Чижов?» Бекас даже поддался вперед на сиденье. Глаза его сверкнули решимостью. «Это он!» — выпалил он с горячностью. «Это он убил человека прямо на моих глазах! Они повезли меня ночью в то место и...» «Вы можете подтвердить это на суде?» — строго спросил Гуров. «Конечно!» — с прежним пылом заявил Бекас и тут же добавил, несколько умеряя тон Там с ним был еще один здоровый. Они все время издевались. Тот называл себя Василием Ивановичем, а этого Петькой. Упомянутый Петька открыл глаза и попытался сесть. Его сильный плащ был весь перемазан в земле и облеплен мокрыми листьями. Полковник Речко помог ему сесть и надел на него наручники. Гуров сунул под нос его собственный мобильник. — Какой номер? — спросил Гуров. — Сейчас вызываем твоего хозяина, и ты докладываешь ему, что все в порядке. Если что-то не то скажешь, проглотишь свой поганый язык вместе с мобильником. Ты все понял. — Ну? — лаконично сказал Петька, приваливаясь спиной к заднему крылу машины. Лавриков захлопнул капот и вопросительно посмотрел на оперативников. Петька сказал номер. Гуров послал вызов и сунул трубку прямо в разбитое лицо бандита. «Шеф, тут все чисто!» Довольно бодрым тоном проговорил Петька. «Все в наличии, лишних нет». Он вслушался в пищащий голос в трубке, а потом кивнул в сторону Бекаса. Гуров понял, что трубку требует передать Бекасу. «Ничего лишнего, ни для пни». — шепнул он Бекасу. Но Бекасу не пришлось вообще ничего говорить. Он с ошеломленным видом выслушал то, что неслось из трубки, а потом перевел на Гурова виноватые глаза. «Он наорал на меня и отключился», — объяснил Бекас. «Сказал, что вынет душу. Похоже, он нашел диск с информацией, но тот оказался подпорченным». «Еще бы, все-таки год пролежал. На морозе, в сырости. Я сам сомневался. Короче, что-то там еще можно прочитать, но тенин говорит, что если я не восстановлю для него потерянную информацию, то мне не жить». «Очень своевременное заявление», — проворчал Гуров. «Значит, так. Петька ты или не Петька, это мы потом выясним у следователя». А сейчас обрисуй нам, что там впереди. Сколько там вас как вооружены, и что это за грузовик вы туда пригнали? Все как на духу, или ты из этого леса не выйдешь, я тебе обещаю. Шеф там, Слава там, его любимчик, Василий Иванович тоже. Его на самом деле Василием Ивановичем зовут, без балды. И еще двое наших. Эти двое должны бензовоз отогнать куда куда-нибудь подальше и рвануть нахрен!» «Бензовоз-то зачем?» — удивился Кричко. «План такой», — подумав, ответил Петька. «Мы ведь рассчитывали, что нам от тяжело раненого избавиться надо, от санитара и еще вот от этого». Он показал на Бекаса. Потом шеф понял, что Бекас ему еще нужен и велел избавиться только от двоих. Но так, чтобы никаких концов. Он приказал угнать небольшой бензовоз, этих двоих утопить прямо в бочке, а потом бензовоз отогнать подальше и взорвать на хрен «Впечатляющий план», — сказал Гуров с отвращением. «Голова у вашего шефа работает. Мыслитель». «Знаешь, Стас, прикрепи нашего нового приятеля где-нибудь к дереву. На всякий случай. Пусть подождет нас здесь. Мы же двинемся дальше». Кричко отволок уже не сопротивляющегося Петьку в заросли и там с помощью наручников намертво пристегнул к стволу молодого дерева. Потом они все сели в машину и поехали дальше. — Ну, пятеро — это не смертельно, — заметил Кричко по дороге. — Пятерых мы укалякаем. — Если этот клоун не наврал, — остудил пыл друга Гуров. — Не должен. — возразил Кричко. — У него было такое честное, открытое лицо. — Кончай трепаться! — зашипел Гуров. — Вон они! — Ложись на сиденье! — Капитан! — Срочно тормози! И опять начинай копаться в моторе! Нам важно не дать им свободно маневрировать! Лавриков нажал на тормоз, с раздражением повернул ключ. Стало необычно тихо. Потом... В эту тишину ворвался ровный шум ветра и чей-то крик. «Чего стал? Ближе подъезжай!» «Не могу я ближе!» Злым тоном отозвался Лавриков, выходя из машины. «Ремень полетел! Вообще не знаю, как отсюда уеду!» Гуров услышал размеренные приближающиеся шаги. Кто-то из шестерок Теннина шел к ним. Лавриков Столбом стоял на просеке, но не спешил поднимать капот. Отчасти Гуров понимал его. Симулировать обрыв ремня вентилятора сложно, особенно если он цел. Намеренно или случайно Лавриков назвал эту причину. Гуров был склонен думать, что случайно. Надеяться Лаврикову было не на что. Но, видимо, бандитам тоже что-то показалось подозрительным. они Не спешили. Низко откинувшись на сиденье, Гуров ждал. Руку ему холодил металл табельного ПМ. Рядом сопел полковник Кричко, тоже приготовившийся к встрече. Его ужасно раздражал бекас, который трясся тем сильнее, чем ближе подходил к машине бандит. — Перестань вибрировать! — не выдержал, наконец, Кричко. «У тебя что, мотор внутри? Ты меня отвлекаешь!» «Это... это... Василий Иванович!» Стуча зубами, прокомментировал свой испуг Бекас. «Зверь настоящий, дружок того! Они на пару тогда в саду!» «Стас, я займусь этим зверем, а ты тем временем постарайся пугнуть остальную шатью», сказал торопливо Гуров. «Нам сейчас главное ошеломить их». Он едва успел договорить, как совсем рядом, раздался спокойный, уверенный голос. — Ага, один на месте. Этого я вижу. А где этот придурок-санитар? — Там же, где ваш подстреленный мрачно сказал Лавриков. — Сзади они у меня лежат. Дверца со стороны Гурова открылась, и он увидел перед собой полноватое лицо с равнодушными серыми глазами. Но в следующую секунду эти глаза наполнились изумлением. Однако, прежде чем их обладатель успел что-либо предпринять, Гуров нацелил ему в переносицу ствол своего ПМ. «Василий Иванович, веди себя тихо», — проникновенно сказал Гуров. «С такого расстояния промахнуться невозможно». Он еще разбирался с онемевшим от неожиданности Василием Ивановичем, когда полковник Речко выбрался из машины и с пистолетом в руках побежал вдоль просеки, прячась за деревьями. По пути он крепко саданул Лаврикова кулаком под ребра, и тот, приняв деловой сосредоточенный вид, побежал вместе с ним. В конце просеки стоял оранжевый, запачканный грязью бензовоз и черный «Мерседес», Возле бензовоза прогуливались двое в плащах, по виду мелкие сошки. Крючко сообразил, что сам тенин сидит в лимузине. Но и сам тенин тоже сообразил. Сообразил, что происходит что-то не то. Мерседес вдруг словно ожил, заелозил по усыпанной листьями колее и стал сдавать назад, намереваясь развернуться. Кричко, испугавшись, что главарь улизнет, не раздумывая, выпустил в «Мерседес» всю обойму. Гуров вылетел из машины, точно цирковой артист, исполняющий номер с бутафорской пушкой. — Извини, друг! — успел сказать он Василию Ивановичу, прежде чем рукоятка его пистолета обрушилась на череп бандита. Василий Иванович рухнул, как мертвый. Гуров даже не стал его обыскивать и побежал на помощь другу. Это было очень своевременно. Кричко своего добился. В результате обстрела «Мерседес» стал просто грудой металла. Передние колеса его полопались, мотор дымился, парил радиатор. Его водитель, мордастый злой парень с мощными плечами борца, высунувшись из окошка, открыл ответный огонь, давая возможность своему хозяину покинуть погибшую машину. тенин в панике, вывалившись из «Мерседеса», сгоряча бросился к бензовозу. Его шестерки, которые прохаживались возле грузовика, восприняли это как сигнал и полезли в кабину. Они вообразили, что им удастся сбежать на машине под завязку, наполненной бензином. Однако тенин в последнюю секунду понял, что большую глупость придумать трудно, и, не мудрствуя лукаво, свернул в придорожную сторону, нырнул в кусты и пропал. Его телохранитель продолжал отстреливаться, но теперь ему приходилось разрываться на две части. Справа его обходил Гуров. Между тем, пара ребят, которым Теннин доверил бензовоз, все же решили довести до конца свою задумку. Они завели мотор и, сминая молодую поросль, помчались прямо на милицейскую машину, которая по-прежнему торчала посреди просеки, загораживая проезд. Гурову показалось, что он слышит истошный визг Бекаса, который, несомненно, решил, что теперь-то уж настал его смертный час. Вряд ли за мотора и громом выстрелов можно было на самом деле различить крик в закрытой машине. Но Гуров был уверен, что слышит его. Риск был велик. Но Гуров все-таки решился. Он встал на пути бензовоза и успел сделать три или четыре выстрела по кабине. Отскочил он уже почти из-под колес. Ему даже показалось, что край протектора коснулся его башмаков. Но своего добился. Ветровое стекло грузовика, пробитое пулями, покрылось сетью трещин. Водитель уронил голову на рулевое колесо. Бензовоз, как ослепшее животное, шарахнулся в сторону, въехал в кусты и, к счастью, заглох. Через несколько секунд со скрипом открылась дверца, и на землю сполз уцелевший бандит. Лицо его сплошь было забрызгано кровью. Подняв руки и вяло перебирая ногами, он выбрался из кустов и крикнул слабым голосом. «Не стреляйте! Я сдаюсь!» Гуров вдруг осознал, что стрельба вокруг прекратилась. Он посмотрел в ту сторону, где стоял Мерседес. Дверца его была распахнута, и массивное тело охранника безвольно свисало до самой земли. Ни Кричко, ни Лаврикова не было видно. Однако через пять минут из леса вышли оба, ведя за собой измученного, бледного и грязного Тенина. Он сейчас мало был похож на того невозмутимого блестящего джентльмена, каким его описывал Бекас или Артюхов. Слишком непривычен оказался этот человек к физическим усилиям, и бег по пересеченной местности добил его. И все-таки он до конца пытался изображать из себя человека, который на голову выше всех, кто его окружает. Угадав в Гурове главного, он небрежно мотнул головой в сторону идущего по его пятам капитана Лаврикова и с высокомерным тоном заметил. «Уверен, что эту шестерку вы перевербовали совсем недавно, потому что до сих пор он только что подошвы мне не лизал» жаль но в наше время полагаться нельзя ни на кого представляете даже слово офицера не стоит ломаного гроша гуров подошел ближе сгреб невысокого тенина за грудки и приподнял так что лица их оказались почти вровень тенин задергался пытаясь достать земли подошвами но это ему никак не удавалось В его глазах появился страх. Гуров действительно выглядел сейчас страшновато. «Ну вот что, мразь! Говори о чем угодно — о своих вонючих делишках, о девках, о деньгах, а про слово офицера даже не заикайся. Не трогай его своими грязными лапами, иначе я тебе устрою то самое, что ты приготовил для тех, кто тебе мешал» вымочу в бензине и поджарю все понял гнида или повторить все понял делаясь с сказал тенин если вам неприятна эта тема давайте ее сменим гуров опустил его на землю тенин поспешно пряча глаза поправил сбившийся на бок галстук одернул плащ давай сменим тему уже миролюбиво сказал гуров «Только без глупого жеманства. Твоих убийц опознали. Насчет тебя мне все ясно. И с кем ты ведешь торговлю, ты нам расскажешь. А сейчас проясни мне такой момент. Почему руководитель «Миллениума» не сдал Бекаса спецслужбам? Он тоже толкает кому-то технологии? Кому? «Практически у нас один покупатель». Это некий господин Вальдемар. Приезжает сюда из Берлина. Раньше вел переговоры с Миллениумом. Но потом мы нашли Бекаса и попытались сами заинтересовать покупателя. А потом завертелась вся эта карусель. Только вряд ли вы до него доберетесь. Особенно теперь. А нам он не нужен, сказал Гуров. Мы не Интерпол, мы просто хотим, чтобы производственные секреты оставались секретами.